Глава 18. Не стреляйте, ружья заряжены. Революция на сцене. Затем все произошло очень быстро. На сцене показались двое мракобесов с окладистой бородой и в тюбетейках. В руках у них были ножи и веревки, и по всему их виду было понятно, что они хотели наказать фунду СР, бросившую вызов повелениям Аллаха, сняв и спалив свой чершав пытаясь вырваться, изогнулась в дразнящем полусексуальном движении. Она вела себя не как героический боец с невежеством, а как женщина, над которой надругались, которую она часто изображала на гастролях в провинциальных театрах. Она привычно склонила голову, словно жертва, но ее умоляющие взгляды, взывающие к чувствам зрителей мужчин, не вызвали ожидаемой реакции. Один из бородатых мракобесов схватил ее за волосы и бросил на пол, а другой, движением, напоминавшим героев картин эпохи Возрождения, например, «Жертвоприношение Авраамом» своего сына, приставил к ее горлу кинжал. Это был актер, который только что играл ее отца, наспев наложивший грим бородатого мракобеса. Во всей этой сцене многое было позаимствовано из страшных представлений о восстании реакционеров и сторонников шариата, распространенных среди европеизированных интеллигентов и служащих в первые годы республики. Первыми, вместе с пожилыми чиновниками в передних рядах, Испугались старики-консерваторы, сидевшие позади. Двое ревнителей шариата вместе с фундой СР стояли не шелохнувшись и не меняя своей величественной позы ровно 18 секунд. Толпа в зале в это время разбушевалась, и позднее многие жители Карса, с которыми я говорил, рассказали мне, что эти трое стояли, не двигаясь гораздо дольше. Конечно, студентов училища имамов-хатибов взбесило показное уродство святош-мракобесов, вышедших на сцену то, что они оказались карикатурными, отрицательными персонажами, и то, что изображались страдания девушки, снимавшей чаршаф, а не тех, кто носит платок. Но дело было не только в этом. Они почувствовали, что вся пьеса является смело инсценированной провокацией. И в ответ они дали выход своему гневу. Кричали и кидали на сцену корки апельсинов и подушки с сидений, при этом понимая, что все сильнее запутываются в этой расставленной на них ловушке от безысходности злились еще больше. И поэтому невысокий широкоплечий студент последнего курса по имени Абдурахман Ос, его отец, спустя три дня приехавший из Севаса забрать тело сына, попросил не указывать его настоящее имя, у которого был самый большой опыт в политике, попытался успокоить своих друзей, заставить их замолчать и сесть на свои места. Но у него ничего не вышло. Аплодисменты, и крики любопытных из других частей зала придали еще большей смелости разгневанным студентам. А еще важнее было то, что молодые исламисты, до тех пор бездействовавшие, в отличие от своих товарищей в соседних с Карсом областях, тем вечером впервые смогли заставить всех услышать свои смелые и слитые воедино голоса, и с изумлением и радостью увидели, что им удалось напугать государственных чиновников и военных, сидящих впереди. Сейчас, когда телевидение показывало происходящее на весь город, они уже не могли отказаться от удовольствия продемонстрировать свою силу. Впоследствии все забыли, что стремительно нараставшие шум и крики были вызваны также и обычным желанием развлечься. Я множество раз смотрел запись и видел, что некоторые студенты даже смеялись, выкрикивая ругательства и лозунги. А аплодисменты и возгласы, придавшие им смелости, исходили от обычных граждан, желавших немного повеселиться в конце непонятного театрального представления и дать понять при этом, что им стало скучно. Я разговаривал с теми, кто полагал, что если бы передние ряды не перепугались, слишком серьезно восприняв этот пустой шум и крики, не произошло бы ничего из того, что случилось потом и с теми, кто утверждал, что высокопоставленные чиновники и богачи, которые через восемнадцать секунд в ужасе ушли, на самом деле знали, что произойдет, к тому и удалились вместе со своими семьями, и что все было заранее спланировано в Анкаре. к с ужасом понимавший, что из этого шума забывает стихотворение, которое держал в голове, также в этот момент вышел из зала. А на сцене тем временем показался... Тот долгожданный человек, который должен был вызволить фунду СР из рук бородатых реакционеров. Это был Сунай Заим. На голове у него была папаха, такая же, как у Ататюрка и героев освободительной войны. Одет он был в военную форму 30-х годов. Как только он вышел на сцену с верными людьми, было совсем незаметно, что он слегка хромает, бородатые святоши-реакционеры испугались и бросились на пол. Все тот же одинокий пожилой учитель встал и изо всех сил зааплодировал Сунаю. «Ура! Да здравствует!» — прокричали несколько человек. Когда Суная за осветил яркий свет, он показался всем жителям Карса чудесным существом, пришедшим из другого мира. Все заметили, что он красив и интеллигентен. Его хрупкая и даже немного женственная красота не совсем еще поблекла, за годы изматывающих гастролей по Анатолии, во время которых он повредил ногу. Не покинуло его и то трагическое, решительное и твердое выражение лица, благодаря которому в 70-е он был так популярен среди левых студентов в ролях Чегевары, Робеспьера и революционера Энвер Паши. Изящным движением, поднеся указательный палец правой руки в белые перчатки не к губам, а к подбородку, он сказал «Замолчите». В этом не было необходимости, потому что И зал молчал, и в пьесе этих слов не было. Те, кто стоял, сразу же сели и услышали другие слова. «Страдает». Наверное, это была только часть фразы, потому что никто не мог понять, кто же страдает. Раньше это слово вызывало ассоциацию со словом «народ», а сейчас жители Карса не понимали, кто страдает. Те, на кого они смотрели весь вечер, или они сами, или ФундеСсер, или же Республика но все же чувство, о котором говорила эта фраза, было правильным. Зал, объятый страхом, погрузился в смущенное молчание. «Славная и священная турецкая нация», — произнес заим, «никто не сможет вернуть тебя из того великого и благородного путешествия, в которое ты отправилась по пути просвещения. Не тревожься, мракобесы, нечистые и отсталые люди — Никогда не смогут вставить палки в колеса истории. Те, кто поднимает руку на республику, свободу, просвещение, погибнут. Послышался только один насмешливый ответ, который произнес смелый и разгоряченный приятель Неджипа, сидевший через два кресла от него. А в зале между тем царили глубокая тишина и страх, смешанный с удивлением. Все сидели, выпрямившись и не двигаясь все ждали ласковых и строгих слов спасителя который объяснит смысл этого скучного спектакля ждали что он расскажет несколько мудрых историй которые все будут обсуждать дома но в кулисах с обеих сторон показалось по солдату затем к ним присоединились еще трое которые вошли через заднюю дверь прошли между креслами и поднялись на сцену сначала жители карса Встревожило, что актеры прошли между зрителями, как это принято в современных пьесах, а потом позабавило. В тот же момент на сцену бегом поднялся мальчишка-газетчик в очках. Зрители его сразу же узнали и заулыбались. Это был очкарик симпатичный смышленный племянник владельца главной газетной лавки Карса, находившейся напротив Национального театра. Очкарик знал весь Карс, так как он каждый день сидел в лавке. Он подошел к сунаю заиму, и когда тот наклонился что-то прошептал ему на ухо. Весь Карс увидел, что услышанное очень огорчило актера. «Нам стало известно, что директор педагогического института скончался в больнице», — сказал Сунай за им. «Это низкое преступление будет последним нападением на республику, на светские порядки, на будущее Турции». Зал еще не переварил эту новость, как солдаты на сцене спустили ружья с плеч, взвели курки и нацелились на зрителей. Раздался грохот выстрелов. Можно было подумать, что это шутливое устрашение. Знак, посланный из выдуманного театрального мира пьесы тем печальным событиям, которые происходили в жизни. Жители Карса, чей театральный опыт был весьма невелик, решили, что это модная сценическая новинка, пришедшая с Запада. И все же по рядам прошло сильное движение, волнение. Те, кто испугался звука выстрелов, истолковали это волнение как страх других. Несколько человек попытались снова встать со своих мест, а бородатые реакционеры на сцене сжались от страха еще сильнее. «Никому не двигаться!» — сказал Сунай за им. Солдаты снова зарядили ружья и еще раз нацелились прямо на зрителей. Как раз в этот момент невысокий смелый студент, сидевший через два кресла от Неджипов, вскочил и прокричал «Будь прокляты, светские безбожники! Будь прокляты, безбожные фашисты!» Солдаты выстрелили опять. Вместе с грохотом выстрелов по залу опять пронеслось дуновение страха. После этого все увидели, что студент, сидевший в заднем ряду и только что кричавший, рухнул в свое кресло, потом вскочив опять, беспорядочно задергал руками. Несколько человек, смеявшихся весь вечер над странным и вызывающим поведением студентов училища и мамов-хатибов, посмеялись и над этим. И над тем, как, совершая еще более странные движения, студент упал между рядами, как мертвый. Мысль о том, что по ним в самом деле стреляют, появилась у некоторых зрителей только после третьего залпа. Они не просто услышали выстрел, как бывает, когда стреляют холостыми, а почувствовали его нутром как бывало в те ночи, когда солдаты ловили на улице террористов. Из огромной немецкой печи, облицованной богемской плиткой, которая вот уже 44 года обогревала зал, послышался странный звук. А из появившегося в ее жестяной трубе отверстия повалил дым, словно из носика раскочегарившегося чайника. Теперь все заметили, что у человека, который вскочил в одном из средних рядов и шел к сцене, голова в крови ощутили запах пороха. Было понятно, что начинается паника, но большинство находившихся в зале все еще не двигались и безмолвствовали, как изваяние. В зал проникло обостренное чувство одиночества, которое испытывает человек, когда видит страшный сон. И все же преподавательница литературы Нурья Ханым, у которой было обыкновение во время каждой своей поездки в Анкару смотреть все пьесы национального театра, первый раз встала со своего места в переднем ряду и начала аплодировать тем, кто был на сцене, так как была поражена натуральностью театральных спецэффектов. В это же самое время встал и Неджип, похожий на желающего что-то сказать взволнованного школьника. Солдаты сразу же выстрелили в четвертый раз, согласно рапорту, над которым в течение многих недель тщательно и тайно работал инспектор в чине майора, направленный впоследствии из Анкары, для расследования происшедшего. От пуль, выпущенных во время этого залпа, погибли два человека. Первым из них был Ниджип. Пули вонзились ему в лоб и глаз. Но я не могу сказать, что он умер именно тогда, так как слышал на эту тему другие мнения. Если и был момент, на котором сходились все, кто сидел и в середине, и впереди, так это то, что Ниджип заметил пули, летевшие в воздухе после третьего залпа, но истолковал это совершенно по-другому. За две секунды до гибели он встал, и сказал то, что слышали многие люди, но чего нет на пленке. «Остановитесь! Не стреляйте! Ружья заряжены!» Так было сказано то, что уже поняли все в зале, но никто не хотел осознать. Одна из пяти пуль попала в гипсовые лавровые листья над ложей, где четверть века назад смотрел кино вместе со своей собакой последний советский консул в Карсе. Дело в том, что выпустивший эту пулю Курт из Сирта не хотел никого убивать. Другая пуля вонзилась в потолок театра. Также яростные и неуклюжие. На перепуганных людей внизу посыпались, словно снег, куски извести и штукатурки 120-летней давности. Еще одна пуля попала под возвышение, сооруженное в дальнем конце зала, где стояла камера для прямой трансляции. Деревянный парапет, за который когда-то держались нищие и мечтательные армянские девушки, приходившие по дешевым билетам смотреть стоя Выступления театральных труп, приезжавших из Москвы, канатоходцев и камерных оркестров. Четвертая пуля продырявила спинку кресла в дальнем углу от телевизионной камеры и вонзилась плечом у Хитинбея, торговца запчастями для тракторов и сельскохозяйственным оборудованием, сидевшего сзади со своей женой и свояченицей вдовой. Он посмотрел наверх, решив, что на него тоже упало с потолка что-то вроде пуска извести. Пятая пуля. Разбила левое стекло в очках старика, приехавшего из Трабзона повидать своего внука, служившего солдатом в Карсе, и сидевшего позади студентов-исламистов. Пуля вошла старику в мозг, беззвучно убила его, а он дремал и даже не заметил, что умер. Вышла из затылка и, прошив спинку кресла, осталась в одном из сваренных вкрутую яиц, лежавших в сумке двенадцатилетнего мальчика-курда, который продавал яйца и лаваш и протягивал между рядами сдачу. Я описываю происшедшее столь подробно, чтобы объяснить, почему большая часть зрителей в Национальном театре сидела не шелохнувшись, несмотря на то, что по ним стреляли. Когда солдаты выстрелили во второй раз, все решили, что агония студента, которому попали в висок, шею и чуть выше сердца, была забавной частью страшной пьесы, поскольку незадолго до того он вел себя слишком смело. Одна из других двух пуль попала в грудь, молча сидевшего сзади студента училища имамов Хатибов. Его двоюродная сестра была первой девушкой-самоубийцей, а другая, покрытой пылью и паутиной, циферблат часов на стене, вот уже 60 лет не работавших, в двух метрах от проектора. Из того, что во время третьего залпа одна из пуль попала в то же место, майор-инспектор сделал вывод, что один из солдат-снайперов не сдержал клятву, данную на Коране, и уклонился от убийства человека. Другой похожей темой, о которой пишет в своем рапорте майор, было то, что еще один убитый во время третьего залпа студент, горячий исламист, одновременно был трудолюбивым и ревностно исполнявшим свой долг агентом Карского отделения НРУ. В скобках майор указывает, что юридических оснований для выплаты денежной компенсации его семье, подавшей в суд на государство, нет. Трудно объяснить, почему большая часть зрителей, не двигаясь, смотрела на солдат, вновь заряжавших оружие, хотя две последние пули убили Рызобея, любимого всеми религиозными и консервативно настроенными жителями Карса, на деньги которого был построен общественный источник в квартале Калеичи, и его слугу, который был опорой старику, потому что тому уже трудно было ходить. Эти два верных друга стонали, мучаясь в агонии посреди зала. Мы, сидевшие в задних рядах, поняли, что происходит нечто страшное. Говорил много лет спустя владелец молочной фермы, до сих пор не разрешивший назвать свое имя. Мы боялись, что если двинемся с места, если привлечем к себе внимание, то несчастье постигнет и нас. И поэтому наблюдали за происходящим, не издавая ни звука. Туда попала одна из пуль, выпущенных во время четвертого залпа не смог установить даже майор-инспектор. Другая ранила молодого торговца, приехавшего из Анкары в Карс, чтобы организовать продажу в рассрочку энциклопедий и настольных игр. Через два часа он умрет от потери крови. Еще одна пуля проделала огромную дыру в полу ложи, где в начале девятисотых годов располагался со своей разряженной в меха супругой один из богатых армянских торговцев кожей Киркор Чизмиджан те вечера, когда приходил в театр. Другие две пули, одна из которых вошла в зеленый глаз не джипа, а другая в его широкий и чистый лоб, убили его, согласно одному не очень правдоподобному утверждению, не сразу. Впоследствии рассказывали, что юноша, взглянув на сцену, сказал «Я вижу». После этих последних выстрелов, бегущих к дверям, кричавшие и вопившие люди попрятались. Режиссер прямой трансляции, должно быть, лег на полу стены. Его камера, которая постоянно двигалась то вправо, то влево, застыла в неподвижности. зрителям теперь было видно на экранах только тех, кто почтительно безмолвствовал в передних рядах и людей на сцене. И все же большая часть горожан поняла по звукам выстрелов, крикам и шуму, Слышавшимся из телевизоров в национальном театре происходит что-то странное. Даже те, кто ближе к полуночи, заскучал и задремал у телевизоров, уставились на экран после грохота выстрелов, не прекращавшегося уже 18 секунд. Сунайзаим был достаточно опытным актером, чтобы почувствовать момент всеобщего внимания. Солдаты-герои, вы выполнили свой долг. Изящным движением он повернулся к фунде СР, все еще лежавший на полу, и, манерно склонившись, протянул ей руку. Та поднялась на ноги, опираясь на руку своего спасителя. Один чиновник в отставке, сидевший в первом ряду, встал и зааплодировал им. К нему присоединились еще несколько человек из передних рядов. С задних рядов тоже раздалось несколько хлопков. От страха или из привычки хлопать вместе со всеми. Оставшаяся часть зала была безмолвна, как снег. Все словно протрезвели. Некоторые, хотя и видели людей, бившихся в агонии, решили, что это часть представления, и, облегченно вздохнув, начали еле заметно посмеиваться. А другие едва приподняли голову из углов, Куда попрятались, как их снова напугал голос суная заима. «Это не пьеса. Это начало революции», — сказал он назидательным тоном. «Мы сделаем все для нашей Родины. Верьте славной турецкой армии. Солдаты, уведите их!» Двое солдат увели двух бородатых реакционеров со сцены. И пока другие солдаты перезаряжали ружья и направляли их на зрителей, На сцену выскочил какой-то странный человек. Да, он был странным, потому что по его торопливым и некрасивым движениям, совершенно не годившимся для сцены, было понятно, что он не актер и не солдат. Многие жители Карса посмотрели на него с надеждой, ожидая, что он скажет, будто все было шуткой. «Да здравствует республика!» — закричал он. «Да здравствует армия!» «Да здравствует турецкая нация!» «Да здравствует Тататюрк!» Занавес начал медленно закрываться. Этот человек вместе с Сунаем Заимом сделал два шага вперед и остался перед зрительным залом. В руке у него был пистолет, сделанный на оружейном заводе в крык -Кале. Он был в штатском, но в солдатских сапогах. «Будь проклятым, мракобесы!» — сказал он и по лестнице спустился в зрительный зал. Следом за ним показались еще двое человек с ружьями в руках. Пока солдаты держали под наблюдением студентов лицея имамов-хатибов, эти трое вооруженных людей, не причинив никакого вреда зрителям, в страхе смотревшим на них, решительно выкрикивая лозунги, бросились прямо к входной двери. Они были очень счастливы, очень взволнованы, потому что решение устроить в карсе маленькое восстание и принять участие в этом представлении было принято в последний момент после длительных споров и обсуждений. Так как Сунай Заим, которого познакомились с ними в первый вечер после его приезда в Карс, полагал, что произведение искусства, которое он хотел поставить, будет запятнано такими вооруженными искателями приключений, замешанными в темных делах, весь день упорствовал, Но в последний момент не смог противостоять справедливым возражениям о том, что люди, которые смогут использовать оружие против стоявшей на ногах толпы, ничего не смыслившей в искусстве, вполне могут понадобиться. Потом будут говорить, что в последующие часы он сильно раскаивался в своем решении, и испытывал муки совести от того, что эти, похожие на бродяг, люди пролили кровь. Но, как и многое другое, это тоже только слухи. Много лет спустя, когда я приехал в Карс, владелец магазина Мухтар-Бей, показывавший мне национальный театр, половина которого была разрушена, а другая половина превращена в склад товаров фирмы Арчелик, рассказал мне, чтобы избежать вопросов об ужасе той ночи и последующих дней, что со времени армян до наших дней в Карсе было совершено довольно много преступлений, чинилось зло и беззаконие. Но если я хочу немного обрадовать бедных людей, живущих здесь, то я должен написать, когда вернусь в Стамбул, не о грехах прошлого Карса, о том, как прекрасен свежий воздух, и о том, что люди в Карсе добрые. В зале театра, превращенного в темный и покрывшийся плесенью склад, среди холодильников, стиральных машин, И призрачных силуэтов электрических обогревателей он показал мне единственный след, оставшийся от того вечера. Это была огромная дыра, проделанная пулей, попавшей в пол ложи, из которой смотрел когда-то спектакли Иркор Чизмиджан.